Если есть проблемы со здоровьем. К сожалению, мало кого можно назвать абсолютно здоровым человеком. Естественно, при серьезных заболеваниях необходимо первым делом идти к врачу за консультацией, а уже потом в спортзал непременно поставив в известность тренера о своих проблемах. Одной из самых распространенных женских проблем является варикоз. К счастью, меня эта неприятность обошла стороной, как и целлюлит. Думаю, это связано с тем, что я рано, в 27 лет, начала тренироваться, не успев себе заработать эти женские прелести. Кстати, открою тебе секрет Почему в последнее время так часто целлюлит появляется у совсем юных девочек, чуть ли не в 12 лет? Это все связано с фастфудом, который современные дети очень любят. С Макдональдсом, KFC и другими сетями. Химические добавки в пищу, все эти Е32, 33 и так далее, с огромной силой вызывают образование целлюлита. Да и когда сама готовишь дома, старайся не добавлять никаких приправ типа маги, потому что они самый настоящий яд для организма, способствующий появлению этих некрасивых образований. Варикоз. Варикоз это помеха для тренировок, но только при условии, что ты знакома с правилами фитнеса против варикоза. Правильно подобранная нагрузка не только поддержит тело в форме, но и поможет в лечении заболевания. Лучшая профилактика варикоза больше двигаться и ходить пешком. А в лечении, помимо соблюдения рекомендаций врача, отлично помогает правильно подобранный фитнес, и у него есть свои правила. Уточни диагноз и стадию заболевания. От этого зависит разрешенный уровень физической нагрузки. Заметив первые признаки болезни, отёки, тяжесть в ногах, обратись к врачу-флебологу. Он назначит лечение и даст рекомендации по тренировкам против варикоза. О заключении врача обязательно сообщи фитнес-инструктору и постарайся заниматься под его присмотром. Пусть не каждый день, но хотя бы периодически. Занимайся в компрессионном белье. Это необходимо для поддержки венозных стенок при напряжении ног. Избегай ударной нагрузки и напряжения ног. Забудь пробег, прыжки, велотренажер, любую аэробику и интенсивные силовые тренинги. При этом старайся больше ходить, отслеживая свое самочувствие и не переутомляясь. Выбирай упражнения против варикоза которые облегчают отток крови из ног и повышают сократительную способность икроножных мышц. Лучший пример велосипед или ножницы. Включи в свои занятия элементы пилатеса или йоги. Первый плюс в том, что многие упражнения в этих направлениях выполняются в реверсивных позах, то есть с поднятыми вверх ногами. Простейшая березка или плуг отлично улучшают отток венозной крови из нижних конечностей при условии, что ты выполняешь их не по несколько секунд, а в течение 3-5 минут. Кроме того, пилатес и йога предполагают медленную, вдумчивую работу, которая позволяет внимательно отслеживать свое самочувствие. Займись плаванием и аквафитнесом. Это расширяет ассортимент упражнений. Вода позволяет выполнять многие движения, которые противопоказаны на суше. В бассейне ты сможешь и побегать, и попрыгать, и заняться аэробикой против варикоза. Без ударной нагрузки это все очень полезно. Кроме того, ты устроишь своим ногам отличный массаж. Принципы тренировок по по ноге при варикозе Максимальную нагрузку сосуды ног получают, когда ты тренируешь ноги стоя. Это все приседания, тяги становые и выпады. При таких упражнениях давление на стенки сосудов в ногах возрастает в разы. Подобные упражнения лучше убрать, хотя бы на время. Конечно, все зависит от стадии варикоза. Мне кажется, что в начальных стадиях можно оставить пару таких упражнений и делать их с небольшим весом. Тренируй мышцы ног в основном лёжа или сидя. Так давление в ногах гораздо меньше. Идеальный вариант, когда ноги находятся выше туловища. Ниже приведён список таких упражнений: Жим ногами, сведение ног в тренажёре, разведение ног в тренажёре, выпрямление ног в тренажёре сидя, сгибание ног в тренажёре лёжа, ягодичный мостик. Разгибание бедра лежа, Гиперэкстензия. Голень в тренажере сидя. Мышцы верхней части тела при варикозе можно тренировать как обычно. Никаких специальных рекомендаций в этом случае нет. Что касается кардиотренажеров, То лучше заниматься на горизонтальном велотренажере или грибном тренажёре. Как ты уже сама догадалась, нагрузка на сосуды ног В этом случае будет меньше, чем на беговой дорожке или эллипсоиде. После тренировки желательно полежать с поднятыми вверх ногами минут 5. Это позволит уменьшить кровонаполнение вен, а значит, снизит нагрузку на сосуды ног. Выводы. Тренировать мышцы ног при варикозном расширении вен не только можно, но и нужно. Конечно, почти все базовые упражнения на ноги выполняются стоя. Но я советую хотя бы 2-3 месяца убрать эти упражнения: становые тяги, приседания и выпады. Потом можно попробовать их включить в тренировки и посмотреть, станет хуже или нет. Если почувствуешь отрицательные изменения, то придется забыть об этих упражнениях навсегда. В противном случае можно постепенно переходить на полноценные тренировки.